Глава шестьдесят восьмая. Бент, Орегон. Пятница, второе августа две тысячи двадцать четвертого года. Никогда еще с того рокового лета тысяча девятьсот девяносто пятого года, когда на самом деле все и начало разваливаться, Элис Морголес не чувствовал, что ситуация выходит из-под контроля. Тогда Бейкер Джонс уронил первую костяшку домино. Благодаря некоторой удаче и нескольким непростым решениям, Элис сумел найти выход из ситуации. Убив Аннабель во время ссоры, его мать стала невольной соучастницей. С той ночи их отношения уже никогда не были прежними. Его собственная мать ненавидела его за убийство Престона, хотя этим он спас ей жизнь. По крайней мере, так сложились обстоятельства. Правда же заключалась в том, что когда он понял, что Престон и Аннабель знают о его махинациях в компании, у него не оставалось другого выбора, кроме как убить их обоих. Но когда 4 июля он вернулся в дом Престона, его мать уже разобралась с Аннабель, и увидев, как Престон душит родную мать, он понял, что лучшей возможности решить все свои проблемы ему и не представится. Та ночь в доме Престона сблизила Элиса и его мать так, как никогда раньше. Они никогда не были так близки. Знание чужих секретов сближает людей сильнее, чем любовь. Их жизнь зависела от того, что каждый из двоих хранил молчание случившемся той ночью, и двадцать девять лет они молчали. А потом появилась Салуан Хастинс. Элис перебирал в голове разные варианты с того дня, как Нора сказала ему, что в Северной Каролине объявилась малышка Шарлотта, но это был сценарий, который Элис никогда не рассматривал. Его самой большой неудачей на протяжении этих лет была Марго Грей, но он контролировал ее и давал ей денег. Только после поднявшейся вокруг Слоан Хастингс шумихи она смогла сложить все пазлы в единую картину, и ее чувство вины взяло вверх. Он успел решить эту проблему, но беда в том, что Марго Грей была лишь одной из нескольких проблем. Мир сжимался вокруг него, но неожиданно он нашел вариант, который устранил бы все проблемы сразу. В ту роковую июльскую ночь он погрузил тела Престона и Аннабель в свой грузовик и смыл кровь Аннабель с кухонного пола, используя воду с хлоркой из бассейна. Тем не менее, этого было недостаточно, чтобы помешать следователям обнаружить следы ее крови на полу. Но детективы так и не приблизились к разгадке того, что произошло в том доме, и не смогли узнать, где спрятаны тела, она были престона. Поздно вечером 4 июля 1995 года Эллис приехал на винодельню, чтобы похоронить тела на одном из виноградников. Прошло так много лет, что Эллис не мог бы вспомнить точное местоположение. Затем он отвез малышку Шарлотту через всю страну к Марго Грей. Он щедро заплатил ей за заботу о ребенке, а затем она выдала себя за мать Шарлотты во время импровизированного удочерения. Все прошло идеально и позволило Элису избежать невыполнимой задачи убить свою малолетнюю племянницу. Однако, оглядываясь назад, он пришел к мысли, что убийство ребенка могло бы предотвратить потрясение настоящего момента. Впереди его ждали более трудные решения, но это единственный способ пережить нынешнюю бурю. Никто не заподозрит, что он причастен к бойни в поместье Марголисов, ведь есть идеальный козел отпущения. Он ударил молотком по рукоятке отвертки. Последним усилием он вогнал кончик отвертки в замок, расколол в дверь щепки. Он толкнул дверь иного фото лаборатории, оказалось пуста. На столе лежали фотографии, от вида которых у него перехватило дыхание. Ночью в доме Престона Тилли дерется с Анабель, мать схватила длинный зазубренный нож. Элис был ошарашен. Как появились эти фотографии? Кто их сделал? Как это возможно? На столе рядом с увеличителем Элис увидел старую камеру Nikon FM10. В мгновение ока он вспомнил, что нашел ее в детской колыбели. После уборки он забрал ее и спрятал у себя на чердаке. Наконец, взгляд Элиса упал на последний снимок с фотографии. Он дерзко смотрел на себя самого в руках бейсбольная бита, которую он только что убил собственного брата. Его охватило замешательство: как эти фотографии могли существовать? Затем замешательство сменилось чувством вины, как будто то, что он увидел себя на месте преступления, сделало все это реальным. Он мастерски умел отгораживаться от своих поступков, но фотография позволила его воспоминаниям просочиться из той части сознания, где он их запер. Он вспомнил, как вошел в дом Престона с бейсбольной битой, собираясь использовать ее против Аннабель. Он вспомнил, как Престон навалился на мать, как руки его брата обвились вокруг ее шеи. Он вспомнил глухой удар биты о висок Престона. Он несколько раз моргнул, пытаясь освободиться от тисков тревожных воспоминаний. Затем он посмотрел в дальний конец комнаты и увидел, что дверь в погреб открыта. Он сорвался с места в стремительном спринте. Нора!